Штаб квартиры ФБР США Нью-Йорк 17 декабря пятница 10.52. Время местное. Что с Борисом? Хмурый тон, хмурый взгляд, хмурое лицо. Ричард Кейн не счел нужным даже поздороваться с Вольфом. Не предложил присесть, задал вопрос. Едва Балдер закрыл за собой дверь. Поиски не дали результатов. Кардинал лег на дно, не появлялся ни дома, ни в клубе. В последнем утверждении Вольф не был уверен. Он знал, как легко умеют прятаться нелюди. Но ведь не расскажешь об этом начальнику Нью-Йоркского управления ФБР. Твоя провокация удалась на славу, буркнул Кейн. Теперь в виновности Бориса никто не сомневается. Но черт возьми! — Было бы лучше, если бы мы не позволили ему уйти. — Я не ожидал, что из здания настолько легко выбраться, — огрызнулся специальный агент. — Даже не знаю, ругать тебя или хвалить. Балдер пожал плечами, показывая, что не собирается советовать в шефу в данном вопросе, и продолжил. — Думаю, Борис покинул город. Ричард почесал бровь и кивнул. — Согласен. — Но он обязательно всплывет. «Боюсь, что все не так просто», – вздохнул Вольф. Несколько свидетелей показали, что кардинал отправлял засветившихся подручных к пластическим хирургам. Подпольные операции по изменению внешности именно. Таким образом, если кардинал и вернется в город, у него будут новое лицо и новые документы. А если он не совсем идиот, то у него будут и новые привычки, и новые прикрытия. Не ночной клуб, а, к примеру, транспортная компания или еще что-нибудь. Твои предложения. Балдар позволил себе вежливую улыбку. Борис не сможет поменять главного – команду. Если он решит вернуться и начать все сначала, ему придется опереться на проверенных людей, на тех, с кем он работал до сих пор. Осведомители утверждают, что люди кардинала продолжают вертеться вокруг медсестрички «Гризли». «Ты предлагаешь и дальше держать их на поводке», — понял Кейн. «Эти парни в любом случае не откажутся от криминала. Хорошая сбалансированная команда, которая несколько лет оставляла в дураках и нас, и полицию. Уверен, от их услуг не откажутся ни колумбийцы, ни итальянцы». И «Я понял твою мысль, Вольф. Продолжай разработку». «Ужасающая бойня в баре «Бургер с кровью». Сегодня утром полицейский патруль обнаружил в ночном баре тела семи человек. Как следует, из предварительного полицейского отчета убийца был один. Балдер выключил радио и обхватил руками голову. Это они. Это снова они. И слова Бориса. Они сказали, что избавишься от нас, да? Какой же ты дурак, Балдер! Ты просто чистишь место для моих врагов! Не мой клан, так другой. Понял? Тебя поимели. Вольфу не надо было ехать в бургер, чтобы понять, что не маньяк устроил побоище в баре. Совсем не маньяк. Никто не сможет без огнестрельного оружия убить семерых человек. Вспомнилась первая встреча с нелюдями. Каким наивным он был. Жаждал непознанного. Считал, что за пеленой тайны скрывается нечто возвышенное. Романтичная, эзотерическая, а на самом деле убийцы, насильники, торговцы наркотиками, а те, кто способен их истребить, лишь приглядывают за порядком. Грозят пальчиком наиболее взорвавшимся бандитам и оставляют жить тех, кто не доставляет лишних хлопот. Позор. Люди не мешают хладнокровным убийцам разгуливать по беззащитным городам. Люди сдают своих. Все существо Вольфа восставало. Его бесила мысль, что обладающие древними знаниями и огромными богатствами нелюди давным-давно захватили власть на земле, стали незримыми кукловодами, играющими судьбами стран и народов. Речь о том, что за ними есть надзиратели – ложь, полная чушь. Вольф видел, на что способны твари, но что делать? герой голливудского боевика взялся бы за оружие раздобыл бы доказательства оповестил бы людей а в конце фильма полюбил красотку с длинными ногами но что может специальный агент фбр настоящий не из сериала написать доклад о существовании вампиров думай воляф думай ты сможешь справиться пока ты жив у тебя есть надежда что то изменить One, two, three.